23 мая 1962 год Решил сегодня писать вахтенный журнал. Странно, никогда не был любителем писанины, да и ручку даже держал еле-еле. А теперь решил, чтоб было чем заняться, чтоб не забыл родной русский язык. Рядовой Башмакин меня звать, Иван Степанович Кузьмин. Боец особого подразделения 79. Служу, можно сказать, на границе, потому что через старую ветку проходит последний рубеж обороны советского государства. И вот я здесь стою живой и здоровый. А раз так, значит, СССР тоже никто до конца завоевать не сможет. Никакие троцкисты и агенты империализма. Всё. Устал на сегодня. Нет, ещё хочу выразить благодарность партии и правительству, что у меня тут всё есть, и что я чувствую себя хорошо, и передать, что граница на надёжном замке. 29 марта 1963 года. Сегодня мне исполнилось 27 лет. У меня всё хорошо. Только волосы почти не растут, но это даже удобно, потому что вид всегда опрятный. Во всём остальном боевой дух у меня находится на хорошей высоте. Думаю, если бы ничего не случилось, я бы пошёл учиться по рекомендации товарища Шапашникова и получил теперь звание старшего лейтенанта. А так я до сих пор рядовой, хотя хотя на это я не жалуюсь. Думаю, женился бы даже справляли бы сегодня это торжество у нас в общежитии, в кругу семьи и друзей. Но так я тоже доволен, потому что могу служить на таком ответственном посту на защите социализма. 30 октября 1964 года. Радио передало, что Хрущёв больше не первый секретарь. Одним троцкистам меньше. Какой-то Брежнев пришёл, не знаю его, не слышал никогда. Он вернёт товарища Сталина в мавзолей. 31 декабря 1964 года. На Новый год у нас на старой ветке такая же температура, как и в июле. Снега нет. Ёлку тоже не откуда взять. Торжественно установил сегодня столб с надписью запретная территория СССР, чтобы никто не совался. Думаю, что последний островок настоящей советской власти. Мне рядовому Башмакину выпало счастье здесь жить и служить. 23 июля 1969 года. За эти годы я стал совсем другим человеком. Раньше вроде как неошкуренная доска был, кривой, корявый весь в занозах. А теперь словно столер поработал своим рубанком, снял стружку, и доска ровная, гладенькая, блестит, как будто светится изнутри. Думаю, что благодаря сталинским таблеткам, хотя они и по-другому называются, товарищ Сталин так меня обработал, и душу, и тело. «Я здоров». Селён умом окреп. Все газетные подшивки прочёл, да и в правительственном отсеке из библиотеки много книг перечитал. В голове много мыслей появилось, много слов новых. Всё, что касается механизмов, техники, политики, я знаю хорошо. Гораздо лучше, чем раньше. А чего не знаю, то могу додумать сам, потому как чувствую, во мне много таких знаний и о них раскрывается. Вспоминается как бы постепенно, когда очень нужно. А вот что касается письменной речи, у меня как было, так и осталось. Наверное, потому что в инструкциях к сталинским таблеткам написано: "Улучшает умственные способности, повышает интеллект, на идеологические установки воздействия не оказывает". А письменность это ведь уже идеология. К математике я всегда способнее был, чем к языкам. А рисовать буквы было трудно. То клякса, то линия не туда пошла, то А кривое, то Б косое. А еще не мог строить фразы и ставить знаки припинания. Сейчас, когда в голове много букв, слов и предложений из книг и газет, то в уме все быстро складывается, а выводить буковки по-прежнему тяжело. Вот написал несколько строчек «Сижу потный». Поэтому заранее извиняюсь, что вахтинный журнал веду нерегулярно. Из-за ошибки, если вдруг проскочит. Но что-то писать всё равно надо, это ведь всё равно как мой отчёт о работе, документ высокой важности. Сегодня отстоял караул как обычно. Никаких происшествий. Напишу позже, если что случится. Да, только что услышал, на Луну высадились американцы. Мало было железного спутника и троцкиского князя. Теперь вот ещё эти. Как мне повезло, что я не на поверхности, не хожу под всеми этими штуками. Там страшно, наверное, под открытым небом. 8 января 1972 год. Поповасов 8. падают на колени, как молятся, и воют. Принесли огромную саблю в серебряных ножнах, откуда только берут непонятно. Опять хотят еды. Отсталые, забитые попуасы, говорю им, сколько вас можно кормить. Опять падают, опять воют. Дал ещё немного свёклы маринованной, всё равно её не ем. Кажется, что-то они затевают, не пойму. 11 июня 1972 год. Как я провожу мой обычный день. Описание. Это чтобы не писать каждый раз одно и то же, потому что день у меня проходит всегда одинаково. И если правду говорить, то скучно довольно. Хотя я не жалуюсь. Встаю в 6:20. Физзарядка, утреннее построение и завтрак. Умываясь я не каждый день, потому что экономлю фильтр к гидросистеме. А та, что здесь капает с потолка, не вкусная, и от неё руки становятся как в побелке, и ещё и жжога. 7.00 ровно проверяю все растяжки, самострелы по периметру охраны. Иногда бывает что-то сработало, но не ясно из-за чего, потому что попуасы все свои трупы всегда уносят с собой. А может, это крысы. Попосами я называю местные существа, которые здесь обитают. Сожрали несколько наших советских бойцов. Сейчас они никого не жрут, потому что остался я один. Меня не боятся и носят мне всякие вещи. Смотри расписки в получении. Я даю им иногда еду со склада. Это тоже у меня всё под учётом, всё указано. Смотри расписки в отдавании. Чтоб потом не подумали, будь-то сбыл государственный товар налево или еще что-то. Считаю, поскольку этот самобытный народ живет на территории СССР, то можно ему что-то давать поесть. В русле нашей советской национальной политики, как говорится, хотя троцкидское правительство, может, думает иначе, но я троцкистам всяким не служу. 7.20. Заправляю и проверяю дизель-генератор. Без генератора жить нельзя. Он и солнце в смысле свет – и воздух. Хотя свет мне почти не нужен, я и так всё вижу, что надо. 7:40. Проверяю все системы правительственного командного пункта стратегического назначения. Система, в общем-то, одна, но она состоит из нескольких контуров: энергопитания, микроклимата, оповещения, самоликвидации и ещё один контур контрольный, который помогает мне следить за всем остальным. Я сажусь за ПУ. И отбиваю на клавишах контрольного контура нужные комбинации. Две лампочки: красная и зелёная. Если всё в порядке, то зелёная загорается. Если горит красная, то начинаю ходить вдоль кабельной трассы и вскрываю кожухи, пока не найду. Там каждый контур помечен своим цветом. Каждый раз оказывается, что кабель погрызли крысы. Их здесь очень много. Никакого крысиного яда не хватит. Я беру паяльник и восстанавливаю контур. Потом опять проверяю всё на ПУ. Раньше я, конечно, такую работу выполнять бы не смог, поскольку только шаферил и ничего больше не умел. Но сейчас сам себе удивляюсь, сколько всего могу делать и понимать, как настоящий инженер, хотя институтов не кончал, вот так-то. Было бы здорово, если бы научился ещё красиво излагать разные мысли на бумаге. Да, вот похвалил себя, что я такой умный, и сразу вспомнил. Леню эту связь с наземным КП наладить я так и не смог. Это плохо. Электрокоммуникационная шахта разрушилась во время обвалов, которые тут были в самом начале. Даже не понять толком, где проходил её створ, настолько всё перемешалось. Но вот радиоточка как-то заработала. Чёрт бы её побрал. поёт мне про любовь и рассказывает всякие глупости про полёты в космос. Я бы всё это отдал за минутный сеанс связи с командованием. Только не троскистским, которое товарищ Сталина из мавзолея удалило, а с настоящим, советским командованием, товарищем Шапашниковым и прочими. Только их, возможно, удалили тоже. 800. Есть ли никаких сбоев нет? На всю проверку у меня уходит 20 минут. В 8 ровно заступаю в караул. Одет я по форме, как полагается. Не хожу здесь расхлюстанный, хоть меня никто и не видит. Только ремень расслаблен на три пальца. А пряжка со звездой чуть загнута по краям. Так у нас в особом подразделении 79 ходили старослужащие. То есть рядовые бойцы, отслужившие полтора-два года в подразделении. Бондаренко так ходил, к примеру. И офицеры на это закрывали, как говорится, глаза. А я отслужил 10 раз по столько, думаю, что мне можно. Я не то, чтобы стою как столб, обхожу весь периметр, замечаю какие-то неисправности в виде сломанной опоры заграждения или надломившейся от ржавчины проволоки. Я всё это чиню, но и поглядываю тоже, включая иногда радио на всю громкость, чтобы там в карауле было слышно, но это только по настроению. И если передают хорошую патриотическую песню, А это бывает нечасто. 12:00, обед. Просто сижу и обедаю, слушаю концерт в рабочий полдень, после чего иду снова в караул. 17:00. В это время обычно появляются попуасы группами по 3-5 существ. Садятся в метрах 50 от периметра, ждут еду. Но сперва я провожу краткую политинформацию, где излагаю политические события, о которых слышал по радио. Помогаю местным жителям осмыслить их в правильном направлении. Они ведь лишены газет и радио, они первобытный по сути народ, и остро нуждаются в таких вещах. Они слушают, потом берут еду и уходят. 21:00. Окончание караульной службы. Ужин. Иногда слушаю патефон, который обнаружил в Ленинской комнате. Пластинки раньше казались скучными, сплошь одни оперы и симфонии, но постепенно я стал их понимать. Возвышенная музыка прямо в душу проникает, да сердце расслабляет. Изредка, примерно раз в неделю, включаю киноаппарат, смотрю фильмы: и наши, "Подвиг разведчика", "Кубанские казаки", "Волга-Волга", и трофейные, "Газовый свет". «Экспресс» из Нюрнберга, в сетях шпионажа. Особенно «Тарзана» люблю, он мне как-то ближе, понятнее. Все время слушаю радио, чтобы быть в курсе событий и иметь мысли на завтрашний день. Мысли разные приходят, конечно. Вот взять хотя бы недавний визит американского президента в Москву. Я просто за голову схватился. Главный буржуин топчет кремлевские паркеты, а ему еще водочку подносят и говорят всякие... приятные вещи. При товарище Сталине ничего такого представить было нельзя. Он мог вызвать, конечно, Никсона на ковер, чтобы всыпать ему розык за войну во Вьетнаме и прочее, а потом отправить в лагеря лес валить и перевоспитываться. Но чтобы в гости и вызывать на хлеб, на соль, нет уж, выкуси. Вот такие мысли мне порой в голову приходят. Тогда я иду и делаю мне очередную проверку систем командного пункта, чтобы отвлечься. И чтобы быть уверенным в случае надобности самоликвидация сработает как надо. А потом ещё дозаправлю генератор и иду спать. Это и есть мой обычный день. Да, только время может быть неправильное, потому что часы мои несколько раз останавливались ночью и всё сбивалось. И дни неправильные тоже. Я ведь старый календарь использовал 1956 года. Раньше думал, какая разница, понедельник, он и в каждом году понедельник. А потом, когда поумнел, понял, там же все с каждым годом меняется да переставляется, потому 11 июня в 1972 году – это не 11 июня в 1956 году. Вот оно как получается.